Глава девятнадцатая Мы взмыли в воздух, как только убедились, что остались совершенно одни, а ярко сияющие луны, стоящие в зените, скрылись за скудным облачком. По лунам было очень просто ориентироваться. Первую половину ночи они вяло и неохотно сближались друг с другом, постепенно подходя с разных концов небосвода. И когда сходились так близко, как сейчас, что почти перекрывали друг друга. Это значило, что время приближалось к полуночи. Когда же они менялись местами и заново расходились в разные стороны, говорили, что раз близится рассвет. То есть по луну всегда можно легко определить, сколько до него осталось времени. Сейчас было слегка за полночь, самое время для прорыва. Поэтому мысли намучились, как сумасшедшие, выискивая далеко внизу признаки начинающегося извержения. И оно случилось. Внезапно. Неожиданно, хотя и вполне предсказуемо. Земля под нами болезненно задрогнулась, ни с того ни с сего вдруг пойдя высокими волнами, как штормовое море. Лес закачался, зашумел, болезненно закрепел а потом прямо из-под тесно переплетающихся крон в небо ударил насыщенный мраком луч. Широкий, яркий и отвратительно мощный, при виде которого мои внутренности снова скрутились узлом, а руки неприятно похолодели. Это было как настоящее извержение. Земля на одном участке леса буквально вспухла и, наконец, с громким треском разорвалась, раскрывшись кошмарным цветком, из глубины которого, как тараканы и щели, с жадностью полезли многочисленные тени. Они, как саранча, сперва густо облепили склоны образовавшегося каратера, у которого, казалось, просто не было дна. Потом вскарабкались наверх, лобко цепляясь острыми когтями. Наконец выбрались на поверхность, и, как рассыпавшиеся из мешка горошины, начали расползаться во все стороны сплошным шевелящимся ковром. Боже, это какое-то ужасное рождение. Просто нарыв, откуда истекает этот вязкий, отвратительно черный гной. Прямо как язва, источающая мерзкий аромат гниения, полная шевелящихся внутри червей, отмерших клеток и густой, вяло-колыхающейся массы, по которой даже не понять, что это такое. Настоящая опухоль. Неудивительно, что мне было так больно. «Туда, Лин!» — велела я Шейри, не отрывая взгляда от проклятого места. Крылатый демон, снова принявший обличие громадного ящера, стремительно развернулся и понесся так быстро, что меня чуть не снесло с речным ветром. Но он тоже спешил. Отлично знал, что непосредственно возле прорыва я начну терять силы быстрее, чем он мчится сейчас. Так было всегда. Так было у печатей. Так на мне отражалась энергия смерти, которая внизу сейчас разлилась, хоть отбавляй. Поэтому мы должны были успеть подлететь туда на полном ходу, прицелиться, скинуть гранату и снова умчаться, пока я не обессилела настолько, что не смогу его подпитывать. Ведь если это вдруг случится, он больше не сможет нормально взлететь а если у него испарятся гигантские крылья мы оба рухнем с сумасшедшей высоты после чего на земле останутся только две сочные отменно отбитые кровавые лепешки это один лихорадочно размышляла я следя за тем как темный луч бьющийся в небесах, набирает силу но должен быть и другой тот который открылся первым не верю что он не отреагирует Не верю, что они совершенно независимы друг от друга. Они должны быть связаны. Просто должны. А значит, и второй должен сейчас активироваться, отправив наверх еще одну орду нежити. «Вот он!» Неожиданным басом ры рыкнул Лин, когда немного правее первого луча в небо действительно ударил второй. Точно такой же. Мрачный, черный, как деготь, и такой же отвратительно липкий. У меня сразу похолодело в животе. — Лин, давай ко второму. — уверенно повернул страшноватую морду Шейри. — Да, он чуть старше и чуть слабее, как мне кажется. Уж его-то мы закроем точно. А потом на обратном пути попробуем убрать первый, потому что иначе, боюсь, я могу не удержаться. Да и тебе нечего лишний раз круги наматывать. Так что летим к нему, к дальнему. Заканчиваем там, а потом работаем здесь. Как скажешь, хозяйка. Послушно прогудел он и распластав широкие крылья, понесся еще быстрее. По мере того, как мы приближались, у меня в животе холодело все сильнее. Я тщетно пыталась отстраниться от этого мерзкого чувства, старательно отвлекалась, смысматривалась смат... на ночной лес. Но становилось только хуже, потому что вид шевелящегося живого, вернее, как раз неживого ковра Мог напугать кого угодно. Однако мне опять не было страшно. Совсем. Мне только все сильнее хотелось свернуться калачиком и уснуть в попытке избавиться от этого кошмарного зрелища. Казалось, что от первого прорыва твари целыми полчищами расползлись туда, куда только могли. Они сплошным черным ковром накрыли несчастную землю. Они пытались подниматься в воздух. У многих я заметила еще не до конца отросшие крылья. Кое-где даже по две, а то и по три пары. И это были какие-то новые твари. Что-то, с чем мы до сих пор не сталкивались. Что-то непонятное, невероятно жуткое. Но до отвращения реальное. Временами даже создавалось впечатление, что нежить копилась в этих подземельях десятилетиями, столетиями, веками видоизменялась, приспосабливалась, копила злобу, голодала, набрасывалась в остервенении друг на друга, как-то выживала, проходя через естественный отбор. И вот теперь, наконец, она решила, что ее время пришло, поэтому наверх кинулась жадно, нетерпеливо, вгрызаясь в землю когтями и клыками, настойчиво подтягиваясь на кривых лапах, скаля зубастой пасти, рыча, визжа и брызгая ядовитой слюной. Боже, как бы я хотела этого избежать! Я только сглотнула, поняв, что за деревьями и на такой скорости не вижу и половины тех существ, которые с ужасающей быстротой покрывали своими телами землю. Их были тысячи. Сотни тысяч! Я даже предположить не могла, что хоть когда-нибудь увижу нечто подобное. Я никак не ожидала, что прорыв — это так страшно. Не думала, что их будет так много, и что так глубоко прорвутся метры земли, выпуская наружу эту чудовищную массу нежити. Я даже не предполагала, что всякий раз это происходит именно так, ведь прорывы случались и раньше. С ними немало возились, боролись и удачно справлялись, те же королевские хасы, рейзеры, святоши, да даже простые воины-вольницы. Я так много слышала о том, кто и когда участвовал в ликвидации похожего прорыва. И ведь это обычные люди, даже не всегда маги. Но если бы каждый раз происходило вот это, то как они тогда смогли выжить? Как сумели одолеть такую огромную массу нежити? Как, в конце концов, твари не разбрелись по всему Валиону. Ведь их слишком много для одной, пусть даже крупной страны. И слишком уж они агрессивны. Совсем не похожи на тех, которые я видела в Вольнице. Скорее, они напоминали нежить, обитающую в долине. Но ведь там были печати. Там эманации смерти на порядок сильнее, чем везде потому-то и твари старше, злее, разумнее. Но это, это, кажется, перехлёстывало даже зловещую славу Харона. Или, быть может, это что-то совсем новое? Я вздрогнула, когда низ живота снова пронзила острой болью, а потом поспешила пригнуться и зашарила за пазухой, нащупывая заветную гранату. бог мой Как же удачно, что король привел с собой магов. Как же удачно, что это оказался именно мастер Драмт. Как поразительно удачно, что именно он изобрел это необычное оружие, которое мог воспользоваться любой, даже самый обычный смертный. Воин, монах, простой пехотинец. Даже я или Лин. Если бы не он... Я бы просто не знала, как туда подобраться. И что делать при виде зияющего провала в никуда? Сигануть в него самой, что ли? Или плюнуть со злости? Нет. Что ни говори, а его величество правильно по почувствовал, что на сей раз прорыв необычный. И правильно притащил сюда сразу всех, кого смог достать и кто оказался поблизости. Конечно, мы не предполагали, что выбравшиеся за горы твари лишь капля в море по сравнению с тем, сколько их еще осталось. Никто даже подумать не мог, что здесь в короткие сроки случится второй, гораздо более мощный прорыв. Но если бы не Лин с его дивными крыльями, если бы не Макс с его необычным изобретением, если бы не отряд рейзеров и хасов, позволивших нам подойти сюда так близко, Вряд ли я сумела бы сделать хоть что-то. И вряд ли смогла бы в своем нынешнем состоянии залечить эту болезненную рану. Я ведь хорошо понимаю, что мои знаки слишком молоды для того, чтобы я могла ими правильно работать. Я почти ничего об этом не знаю. Я иду, как слепая, на ощупь отыскивая дорогу. Мне никто не подсказывает. Мне негде подсмотреть. У меня нет ни учебников, ни шпаргалок, ни мудрого учителя, который мог бы объяснить мои ошибки. У меня все получается на наобум. Все по наитию. Ведь люди почти забыли об Иштах. Само имя Ишта слишком давно тут не звучало. Единственный, кто еще носил это гордое звание, темный жрец с чьей подачи твари так вольготно чувствует себя на поверхности. Жрец, чье имя упоминалось той же интонацией, как и имя Айда, проклятого бога, повелителя тени, ненавидимого, устрашающего и постоянно пытающегося вырваться из подземелий Во-Аллара, куда его якобы загнал в святоносной финале битвы богов. «Черт, мне нужны знания». Мне нужно отыскать хоть какие-то крохи информации, по которым я смогла бы двигаться дальше. Мои знаки то проснутся, то снова уснут. Это как игра в куличики на дет... в детской песочнице. Но едва доходит до настоящего дела, как я тут же понимаю, насколько еще слаба. И как же много мне нужно узнать, чтобы больше не испытывать такого же мерзкого чувства собственной беспомощности, как сейчас. «Как близко подлетать, хозяйка?» — гулко спросил Лин, чуть повернув голову. Почему-то в этом теле он предпочитал не звать меня по имени. И хоть на этот раз глаза у него остались прежними, желтыми, а голос не приобрел пугающих, рыкающих ноток, мне все равно стало не по себе. Хотя, быть может, это только от мысли о том, что нам сейчас предстоит испытать. Я сжала зубы, следя за быстро приближающимся лучом, под которым показалась такая же, как позади, только менее широкая воронка. — Как только сможешь, Лин. Нам надо пролететь над ней настолько низко, как только возможно. — Сделаю, хозяйка. И Шейри, поднявшись повыше, привычным движением сложил широкие крылья. Мы рухнули из-под небеса хищным коршуном, готовящимся грудью протаранить выбранную жертву, параллельно лучу, строго вдоль него, намеренно не касаясь его даже краем. Сила притяжения разогнала Лина так, что я едва держалась. Даже обившие мою талию отростки почти не спасали. Меня постоянно пыталось оторвать от седла, швырнуть в небеса неведомой пылинкой и не дать совершить то, к чему я всю дорогу так старательно готовилась. «Гарпи!» В какой-то момент поразительно спокойно сообщил шейри заметив, как с ближайших деревьев в нашу сторону сорвалось несколько черных точек.